Совещание. Конец баронского балла оказывался скомкан. Его величество прислал гонца с запиской. Ко мне, ни медленно, ни минуты. Срочно прощаюсь с гостями и порталом ухожу к себе в дом. Переодеваюсь в придворный мундир, мчусь во дворец и сразу попадаю на совещание. Причина — тяжелые потери. Вызванный из гильдии волшебник школы земли, быстро укрепил свод и сделал в завале невысокий арочный коридор. Заходить ему туда не велели. На разведку направились три профессиональных поисковика, из тех, кто занимается сбором редкостей в заброшенных замках, старых склепах и тому подобных местах. У нас такого мало. Это чаще в колониях ищут. Опытная группа. Волшебник и два боевика. Сначала все было тихо и спокойно, но когда они подошли к пьедесталу с пирамидкой и начали ее рассматривать, появилась тваря, которой я предупреждал. Волшебник ее, конечно, сжег, но она успела первым же ударом снести голову одному боевику. На оставшихся неожиданно напрыгнули два гуля из замаскированной ниши. Мелкие, тощие, гадостно смердящие. С ними быстро разобрались, но волшебника серьезно порвали, ведь второго боевика убил бежавший в зал землянюк. Случайно. Он не хотел. Он вообще ни разу не боевик, опыта никакого, вот и проткнул каменным копьем гуля вместе с человеком. «Помог» называется. Охранители, ждавшие у входа, вызвали подмогу и вытащили на поверхность пострадавших. Землянова тоже. Он сильно переживал и работать больше не мог. Да, в принципе, уже и не был нужен. подмога пришли эксперты и Бертиус. На текущий момент они предварительно отчитались, но еще не все найденные вещи и документы отработаны. Наверное, окончательный доклад будет готов лишь через несколько дней. Однако срочно вызвали из-за другого прохода, до которого я еще не дошел и от которого пованивало. Туда вошли два охранителя и волшебник школы воздуха. Воздушник кинул на каждого воздушный пузырь, который позволяет дышать даже под водой. Продул туннель порывом ветра, и разведчики спустились в проход. Вроде все было тихо и спокойно. Часа два, может, три. Потом ожидающие беспокоиться начали. Один решил быстро сходить посмотреть, что там у людей творится, и сразу вернуться обратно. Вошел, но не вернулся. Второй бросился ему на помощь, хотел вытащить. Вдруг что случилось? Тоже пропал. Тогда третий обвязался веревкой, закрыл рот и нос мокрой тряпкой, взял сильный магический фонарь и тоже спустился в проход. Даже успел крикнуть «Там скелет лежит!», а затем упал. Его начали обратно тащить, до да веревка лопнула. Крепкая основательная пеньковая веревка толщиной большой палец лопнула, как гнилая сеть, провалявшаяся с десяток лет на улице. Никто вниз больше не стремился. Тем паче в свете ламп сверху разглядели, как распадается сначала одежда, а затем и плоть последнего смельчака. Когда подошла помощь, от него остался лишь медленно тающий в зеленой дымке костяк. «Похоже на действие сильнейшей кислоты», — заявил один из пришедших. «Нет, совсем не похоже», — возразил другой. «Все металлические предметы от оружия до пуговиц остались целы, а вот деревянные ножны растворились полностью». Точку в споре поставил волшебник. «Заклинание!» — слышал о подобном. «Растворение плоти, кажется. Растворяет любую органику, но оно проявляется водяной струей». А тут что-то похожее на газ. Главное, запах противный. Он явно предупреждает об опасности, как яркая расцветка ядовитых насекомых. На совещании обсуждались два извечных вопроса. Кто виноват и что делать? Видать, они популярны не только у российской интеллигенции. По первому пункту переругивались охранители и гильдейцы. Незнакомый генерал сетовал на выучку и знания присланных волшебников. Неста отругивалась, приводя железные аргументы. Говорила, кого просили, того и получили. Что охранители ухода в зал делали? Зачем против приказа постороннего пустили? Пререкания обещали быть долгими и обоюдно успешными. Ведь они откладывали принятие решения по второму вопросу. Государь внимательно выслушал спорщиков а затем на час прервал совещание. Притом заявил присутствующим, что если после перерыва эти двое, верховный магистр и главный охранитель, не представят вменяемого плана действий, причем совместного, то уже через два часа они вдвоем уйдут в отставку и поедут в свои имения без права возвращения в столицу. После того Лагос увел меня в кабинет и рассказал кое-что дополнительно бертеус нашел в зале филактерию и сразу на месте ее уничтожил. С одной стороны, это хорошо. Лич больше не опасен. С другой возникают вопросы, как нежить добралась до дворца, как смогла провести ритуал и остальное в том же роде. И они остались без ответа. Зато появились новые вопросы. А филактерия уничтожена и был ли лич? Ведь приходится верить словам бертиуса Остальные видели шкатулку, но не обладали достаточной квалификацией для опознания. Поэтому возникает вопрос ко мне. Смогу ли что-нибудь узнать, имея лишь обломки филактерии? Предложил, как и в прошлый раз, использовать знания легенд. Любая филактерия — вещь неординарная. Должно сработать. Анализ Двиомера откроет скрытые магические аспекты вещи и прояснит явные. Есть еще видение, но оно сложное. Сначала надо сформулировать вопросы о персоне или объекте, затем сотворить заклинание и получить видение с ответом. Полнота ответа зависит от многих факторов, таких как знакомство с персоной, расстояние до объекта и многое-многое другое. Вот его милость спросил. Кто должен формулировать вопрос и получать видение? Сам волшебник? Заклинатель, ваша милость. В данном случае просто проводник. Лучше написать вопрос и получить ответ тому, кто наиболее хорошо представляет предмет интереса. Ну-ка, ну-ка. Значит, я сам могу получить ответ? Получить видение, ваша милость. Но тогда я не смогу вам помочь его истолковать. Почему? Так вы же его получите, не я. А ты что, разве не будешь знать, что мне привиделось? Только если вы сами расскажете. О как! Полезно. Чрезвычайно полезно. С ответом ясно. Что с вопросом? Виноват, ваша милость, не понял. Вопрос ты должен знать? Если вы его сами напишите и мне не покажете, то, наверное, во время произнесения заклинания догадаюсь, о чем или о ком он. Но, боюсь, смутно и в самых общих чертах. Особенно, если я плохо знаком с персоной или видел объект лишь мельком. Даже так. А если ты совсем не знаком или не видел? Ваша милость, надо пробовать. В таком случае, думаю, вовсе ничего не пойму. Что нужно для сотворения? И как часто можешь его вершить? Заклинание седьмого круга, ваша милость. Школа ворожбы. Творить смогу раз в два-три месяца, а скорее еще реже. Не предсказатель я. Требуется большой, чистый и хорошо ограненный сапфир. Хочу предупредить. Будет только видение, а толковать его можно по-разному. Растолкую. Ума хватит. А почему в гильдии об этом заклинании не слышали? Так берегут такое друг от друга. Кому охота, чтобы за тобой твоим же заклинанием шпионили? Это да. Ты тоже о нем никому, даже Лаурке. Конечно, ваша милость. Я тебе приказал в катаком бы не лезть. Теперь вновь повторяю этот приказ. Соблюдать его строго-настрого. Найдется, кому задницей рисковать, а ты у меня один такой. Проход, растворяющий плоть, вообще без приказа полезли. Удаль показать решили. Интересно им, понимаешь. А казни пенсии плати за потерю дурных голов. Ладно, это не столь важно. Готовься днями творить свое видение. Когда на совещании начнут обсуждать план, молчи и делай умное лицо. Если о чем спрошу, поддержи Несту. Совсем глупость она не предложит, а повод для вашего примирения будет. После перерыва Неста и главный охранитель выступили единым фронтом. Предложили обвешать экспорта с ног до головы защитами и отправить на разведку. В библиотеке гильдии только-только нашли упоминание о подобном месте, а затем и описание самого заклинания. Знаете, как такое называется? Прожорливый желудок. Оно самоподдерживающееся. Подпитывается попавшей в область действия органикой. Цель создания готовы. Очистка сточных вод канализации перед их сбросом в море. Заодно всякие мыши-крысы стараются не находиться рядом. Уничтожается все. Плоть, растения, пищевые отходы. Мясо и листья быстрее, кости и стволы деревьев медленнее. В потоке медленно текущей воды заклинание усиливается. В или на воздухе ослабляется. Не действует на металл и камень. Скорее всего, в центре коридора обнаружится гранитная плита с вырезанными рунами, а за сифоном выход к морю или реке. В качестве вишенки на торте Неста рассказала собранию, что известно три древних, но действующих очистных коллекторов столицы. И еще один под королевской крепостью. Собственно, из-за них у нас по реке не плавает всякая гадость, вроде гниющего мусора и трупов собак. Заодно об эпидемиях давно не слышали. Правда, люди напрочь забыли, на чем основана очистка. Типа, работает это ладно, пусть дальше работает. Главное, не трогать, чтобы случайно не сломать. Предложение было одно, но из трех пунктов. Проверить подумать, как изъять, и решить, куда перенести плиту. такие сейчас не делают. Дорого и метод творения забыт Но вещь-то просто необходимая в хозяйстве любого большого города. На вопрос государя, почему сразу не догадались, Верховная ответила, что у нее все хоть что-то понимающие с утра библиотеку шерстили. Генерал из добавил, что первыми в их архивах подсказку нашли. Только тогда волшебники смогли отыскать нужную книгу. Затем подключились другие присутствующие и полчаса перетягивали канат, выясняя, у кого больше заслуг в нахождении данной информации. Впрочем, его велич, что быстро пресек пререкания. Видать, опыт совещания у Лагоза был ого-го какой. Поэтому всего через час приняли решение сначала осмотреть сифон и только потом думать, что с ним делать. Моего мнения государь не спрашивал, ведь никто никаких конкретных предложений не сделал. Впрочем, он оставил меня, Несту и Симона, как моего заместителя, чтобы поставить задачу. «Мне надоела некомпетентность гильдейских волшебников», Оказывается, есть вся информация, только никто не знает, где она находится. Хочу в ближайшее время получить копию книги заклинаний и алхимических рецептов гильдии волшебников и алхимиков Хаора. Ваше Величество, так не принято. Это же главное достояние гильдии. Да уж, не принято. А ничего, что три века назад подобную книгу вам показала «Корона», и ваши предшественники переписали заклинания и рецепта оттуда. Хочу выяснить, какими полезностями волшебники ее пополнили. И что забыли тоже. Так золотая книга все же сохранилась. Я завтра же приготовлю полный список заклинаний и рецептов, а затем лично готовно заняться сверкой. Список передавайте. Но, как сказал, мне нужна полная копия вашей гильдейской книги. И кто будет сравнивать содержимое, я очень хорошо подумаю. Магистр Тихий точно будет в их числе. Я уверен, что он разберется. Про остальных решу сразу, когда получу книгу. Симон, завтра получите список и набросайте свои соображения, чего в нем не хватает и где можно было бы найти недостающее. Выражение лица Неста не поддавалось описанию. Требование выложить все карты на стол было законным, ведь гильдия существует на средства короны. Побочные заработки, плата за проход через порталы, доля за продажи через гильдейские каналы, добровольные пожертвования, они хоть и довольно велики, но как-то куда-то почему-то быстро расходятся. Реагенты, привозимые из колонии, официально предназначаются для разработки новых зелий. Так длилось долго, значит всегда. И вдруг король потребовал отчета. Не давать? Его величество спокойно может разогнать гильдию. Да, ему придется организовывать что-то другое вместо нее. Да, будут временные неудобства. Хотя какие? Армейским волшебникам на гильдейских начальников всегда было наплевать. Портальщики и прочие чиновники от магии числятся на калерской службе, и им все равно, кто платит жалования. А остальные быстро кинутся искать покровителей. Волшебников везде нехватка, но бросать нажитое и избегать насиженного места готовы немногие. Да и куда бежать? К соседям? Возьмут с радостью первых пришедших. На низовую должность почти чернорабочим. И платить будут медные гроши. а перспективах роста даже не думайте. Это на низовые должности волшебников не хватает. Начальника всегда избыток. Так что придется задавить собственную гордость и отдавать требуемое. Причем, имея в виду, что любой шустрый магистр с книгой полной гильдейской мудрости может взять, да и организовать что-то свое. Школу магии, лабораторию алхимии или новую гильдию. Приходится рассчитывать, что государю плодить конкурентов уже прикормленным волшебникам не захочется. Правда, есть и сладкая морковка для приманки. За шанс заглянуть одним глазком в легендарную золотую книгу, многие волшебники отдали бы другой глазок. — А тут возможность не просто заглянуть, но и поработать с гримуаром. — Заманчиво. Закончился разговор уже ночью. Неста, как ошпаренная, понеслась в гильдию, а Симон предложил встретиться завтра утром и договориться, как будем решать поставленные задачи. — Согласился, конечно. — Однако, когда разговор зашел о том, что если к полной книге гильдийских заклинаний приложить мою башню с источником силы, да вспомнить про пустующие этажи, то можно организовать такую магическую академию, что... На этом месте я быстро-быстро распрощался и позорно бежал, сославшись на дела. Впрочем, они действительно у меня были. У меня около башни на живописном берегу озера уже разбили розарий. Волшебник не зря получил свои деньги. Все кусты прижились, а многие продолжают радовать глаз пышными цветами. Однако начало года, середина осени, да и зима не за горами. Если хочется красоты, то стоит сейчас развеять прах над розами.